Кристина Шведская, Карл Густав Одна из самых известных женщин XVII века, королева Швеции Кристина Августа, родилась 8 декабря 1626 года в семье короля Густава II и его жены, доброй и красивой Марии Элеоноры Бранденбургской. Сразу же после ее рождения придворные, Услышав необычно громкий голос ребенка и заметив крепкое телосложение, прибежали к королю с радостной вестью о рождении сына. Когда же спустя несколько минут Густаву сообщили об ошибке, король, казалось, ничуть не смутился. Он так полюбил дочь, что сам занялся ее воспитанием. Королева была отстранена от ребенка, что, впрочем, ее не огорчило она так мечтала о сыне, что к маленькой Кристине особыми чувствами не воспылал. Отец, напротив, был безумно счастлив. Он проводил все время с девочкой, брал маленькую Кристину с собой в длительные поездки по стране, возил ее на охоту, учил верховой езде и не придавал большого значения частым падениям и ушибам дочери. Вследствие этого девочка навсегда осталась хромой и слегка кривобокой, однако все это ничуть не смущало счастливого отца. Когда в 1632 году шведский король был убит в битве при Люцине, в Швеции встал вопрос о новом монархе. Однако о законной супруге короля, казалось, никто даже не вспомнил. Кандидатуру же неприметной Марии Элеоноры, никогда не заинтересованной в политических делах страны, Сенат сразу же отстранил и принял единогласное решение поставить во главе государства малолетнюю Кристину Августу. До ее совершеннолетия регентом был назначен граф Аксель Густавсон Оксенштерн. Сенаторы тем временем занялись образованием маленькой королевы, и вскоре она в совершенстве владела несколькими иностранными языками, прекрасно разбиралась в истории естественных науках, воспылала особой любовью к искусству. Большой интерес Кристина проявляла также к политике и государственным делам. Присутствовать в Сенате ей было разрешено в 16 лет. Там королева продемонстрировала все свои таланты. Кристина обладала удивительными ораторскими способностями, острым умом и проницательностью. Спустя два года В 1644 году, когда Сенат объявил королеву совершеннолетней, Кристина Августа стала единоличной правительницей шведского королевства. Ее современник так писал в то время о юной королеве. «Она управляет всеми делами сама. Время свое делит между государственными делами и научными занятиями. Она нисколько не заботится о своем туалете и внешнем убранстве, Она выше женщины и вообще не может называться ею. Кристина была мала ростом, с большими голубыми глазами, а крупный нос и волевой подбородок придавали ее внешности что-то мужское и несколько грубое. Внешний облик королеву действительно интересовал мало. Она не любила пышные церемонии, где была вынуждена наряжаться в самые дорогие и изысканные туалеты, Убранством и шикарным нарядом предпочитала простые удобные платья, которые были часто запачканы чернилами. Кристина много читала, изучала науки и иностранные языки. Вставала шведская правительница в пять утра и весь день посвящала изучению книг, которые к ее двору привозили со всех уголков Европы. К мужчинам молодая монархиня оставалась равнодушной. Когда ей исполнился 21 год, сенаторы стали предлагать девушке подумать о замужестве и даже нашли подходящего кандидата, двоюродного брата Карла Густава. Однако Кристина ответила резким отказом. К тому же добавила, что если и выйдет когда-либо замуж за кузена, то лишь при одном условии, что останется свободной и будет делать лишь то, что сама пожелает. Двадцатисемилетний принц, прибыв в Стокгольм и пообщавшись с оригинальной сестрой, был так поражен ее талантами и глубоким интеллектом, что тут же влюбился. Расстроенный и подавленный отрицательным ответом кузины, он погрузился в такое уныние, что девушка, дабы утешить жениха, предложила ему стать ее наследником. Это предложение Карл Густав отклонил, и объяснил юной королеве, что мечтает лишь о взаимном чувстве, а шведская корона романтичному принцу была не нужна. Чтобы как-то охладить пыл влюбленного молодого человека, Кристина назначила его главнокомандующим шведских войск в Германии, где кузен одержал несколько блестящих побед и спустя три года опять вернулся в Швецию. Его чувства, вопреки ожиданиям королевы, так и не прошли. Карл Густав любил кузину так же восторженно и, как и прежде, надеялся на брак. Однако Кристина еще больше отказывалась от семейных уз, искренне признаваясь, что питает к ним особое отвращение. В то же время королева собрала сенат и составила бумаги о престолонаследии, где наследником назначила влюбленного в нее родственника. Ожидая от Карла Густава благодарности, Кристина была немало удивлена, что когда тот не только не поблагодарил возлюбленную за столь бесценный подарок, но и, наспех собравшись, демонстративно покинул королевский двор. Он отправился на остров Элланд, где поклялся жить до тех пор, пока ветреная и непокорная сестра не сменит своих убеждений и не даст согласия на законный брак. Однако проходили месяцы, а королева даже не вспоминала о пылком поклоннике. Она была занята приготовлениями к предстоявшей коронации, которая прошла в Стокгольме в 1650 году и отличалась особой пышностью. А через четыре года произошло неожиданное. Королева, которой удавалось весьма успешно проводить не только внутренние преобразования, но и блестяще вести внешнюю политику, вдруг отреклась от престола, заявив своим советникам, что намерена уступить венец влюбленному брату и таким образом обрести настоящую свободу. Многие полагали, что Кристина пошла на столь решительный шаг из-за страха стать супругой и матерью. Этих ролей она боялась больше всего на свете. Сенаторы и приближенные... Несколько недель пытались убедить решительную шведку не совершать необдуманного поступка, на что она твердо заявляла, что не станет изменять своему намерению. Летом 1654 года Кристина Августа вызвала к себе Карла Густава и при всех произнесла памятную речь о том, что хочет стать просто женщиной и покинуть родину, дабы вести интересную и полнокровную жизнь не королевским титулом человека. В тот же день она подписала бумаги об отречении, а вечером состоялась коронация нового шведского монарха Карла X. Через несколько дней бывшая королева уехала из страны и начала длительное путешествие по Европе. Сначала она приняла католическую веру, изменив в вере своих отца и матери, затем направилась в Рим, где была весьма радушно принята папой. Однако в Италии Кристине пришлось задержаться недолго. Ее невоздержанность, непристойное поведение, а также проповедование нигилизма привели к тому, что папа попросил смелую иностранку покинуть страну и искать счастье в более свободной в нравах Франции. В Париже Кристина Августа и вовсе превратилась в безнравственную женщину. Она постоянно меняла любовников, была уличена в любовных связях с особами своего пола, а также сама подослала собственных приближенных убить одного знатного маркиза. Последнее сильно испортила репутацию бывшей шведской королевы, из-за чего ей пришлось покинуть Францию и вернуться вопреки недовольству папы в Рим. Там Кристина продолжала жить до 1660 года, пока в Швеции не скончался король Карл X, который передал право престола наследия своему четырехлетнему сыну. Кристина решительно направилась в Стокгольм, где потребовала вернуть ей трон. Однако сенат отказал бывшей королеве, предавшей шведский народ и изменившей протестантской вере. Разозленная шведка Покинула страну и снова вернулась в Италию. Там она довольно спокойно прожила до конца своей жизни, окружая себя известными учеными, академиками и философами. Умерла бывшая королева 19 апреля 1689 года. Все свое состояние она завещала кардиналу Аззолини. Говорили, что последние месяцы жизни Кристины Августы, он был ее любовником. Ее похоронили в Риме в соборе святого Петра.